Глава 15. Следующие 2 дня выдались очень странными и суматошными. Антею я почти не видел, разве что когда она пулей вылетала из верхней залы после завтрака. Почти всё время она где-то разъезжала с графом Робертом на его спортивной машине. В библиотеку они, по-моему, и вовсе не заглядывали. А к завтракам, обедам и ужинам граф Роберт не приходил, так что его я не видел вовсе. К юга другое дело, я то и о той дело на него наталкивался. Он бродил по замку, тоскуя по леди Филиппици. Поскольку семейство временно не нуждалось в столовой, мистер Амос стал использовать её для обучения лакеев-актёров. Меня, Кристофера, Эндрю и Грегора, он продержал там всё первое утро. Мы сидели за столом, изображая семейство, а Манфред и все остальные разливали воду по винным бокалам, подавали нам сухофрукты и сливочный крем на тарелках. Нужно отдать им должное. Эти актёры схватывали всё на лету. К вечеру Фрэнсис один единственный раз уронил ложку, когда подавал мне крем, и больше уже никто, кроме Манфреда, не спотыкался и не падал. Правда, на вкус ужин оказался так себе. Кристофер выразил и мои чувства тоже, когда ковыряя вилкой картофель под сыром, сказала, «Знаешь, Грант, как-то у меня не получается забыть о том, что это сливочный крем». Пока он ковырял, еда у него на тарелке превратилась в печень и цветную капусту. Поскольку всю середину дня мистер Амос в поте лица перевоспитывал актеров, мы знали точно, что он не мог спуститься в погреб и нажать на квадратную кнопку. Выходит, что Виновником этих изменений был Кристофер. Я ждал, что он начнёт меня уговаривать вечером ещё раз сходить с ним в погреб. И собирался сказать на это решительное нет. С меня хватило. От одной мысли об этом чужеродном технологическом волшебстве у меня мурашки бежали по коже. А ещё были жуткой была мысль, что мистер Амос может нас там застукать. Но Кристофер сказал только одно: Там, где находится Милли, наверняка происходят такие же перемены, и если я её в ближайшее время не вытащу, она может потеряться навсегда. Ночью я наполовину проснулся и услышал, как он на цыпочках крадётся в сторону запретной части чердака. Не знаю, сколько он там проторчал, но утром я его едва добудился. "Ну как успехи?" спросил я, пока мы собирали обувь. Кристофер покачал головой. «Я ничего не понимаю, Грант. Сегодня вообще не было никаких перемен, хотя я просидел там целую вечность». Тут открылись двери лифта, и мы оказались в толпе актеров, разыгрывавших сцену из одержимых. Была у актеров такая странность. Им настолько нравилось играть, что они играли, не переставая. Когда они не разыгрывали сцены из всяких спектаклей, то разговаривали очень. уморительными голосами и подражали разным людям. А в лифте играть как раз было очень удобно, потому что там их не видели ни мистер Амос, ни миссис Балдок. Соответственно, в лифте теперь постоянно либо шел отрывок из какой-нибудь пьесы, либо кто-нибудь говорил «Нет, милочка, лучше всего сыграть эту сцену вот так». И сцены тут же разыгрывали. В промежутках в лифте катался вверх-вниз угрюмый Хьюго, Вид у него был такой, что лучше не подходить. Мы с Кристофером уже смирились с тем, что проще топать по лестнице. Кроме того, в подклете толпилась штатная прислуга в надежде хоть одним глазком увидеть кого-то из актеров. Все горничные успели по уши встрескаться в новоиспеченных лакеев. Первое место по популярности держал Франсис, а за ним шел Манфред, темноволосый и одухотворенный, Но даже мистеру Прендергасту перепадало немало хихиканья, хлопаний ресницами и робких просьб дать автограф. А уж он с виду был чудик из чудиков. Всё дело в гриме, гранд, пояснил мне Кристофер. Он действует как любовное зелье. "Ну что я тебе говорил", добавил он, когда мы столкнулись по очереди с тремя штатными лакеями, мистером Максимом и мальчишкой-разносчиком. "Те они желали знать Не видели ли мы нынче утром Фэй Марли? В лифте сообщил им Кристофер. Она делала вид, что одержима дьяволом или что-то в таком духе. В тот день в астоллери так и гуляло эхо всевозможных репетиций. Причём ни одни лиц идей, лиц действий, проходили и официальные приготовления. Миссис Балдок и мисс Сэмпл оторвали горничных от актёров Локеев. а горничных актрис выудили из лифта и забрали наверх, чтобы натаскать там, как следует. Мистер Амус отвел мистера Прендергаста и всех лакеев в вестибюль и стал там учить, как надлежит встречать гостей. Заорканили мистера Смайзерса и заставили изображать гостя. Иногда его изображал Кристофер. Торжественный вход удавался Кристоферу как нельзя лучше. Я по большей части торчал на лестнице, постигая искусство управляться с десятком пустых чемоданов, которые где-то раздавал мистер Амос, чтобы изобразить багаж гостей. Мистер Амос заставлял меня затаскивать их в лифт по две штуки и развозить по нужным спальням. Мне всякий раз уходило на это целая вечность. Если в лифте мне не подворачивался Хьюго, там непременно оказывалась парочка актрис на вид совершенно обессиленных. Если меня заставит застелить ещё одну постель или собрать ещё один завтрак на подносе, я свалюсь с ног, милочка. И зачем это мисс Сэмпл всё пересчитывает? Она что, принимает меня за воровку, милочка? А стоило мне явиться в очередную спальню со своим ненастоящим багажом, на меня тут же набросилась миссис Балдах и начинала читать наставление про всякие другие вещи, которые мне, возможно, Придётся приносить гостям в спальне. Меня заставили таскать подносы, газеты, напитки и полотенца. Миссис Балдок почему-то решила, что прав на меня у неё не меньше, чем у мистера Амоса. Я несколько раз поймал себя на мысль, что в этом, наверное, виноват мой злой урок. Строго говоря, я почти всё время так думал, я только изредка спохватывался, что ведь всё это измышление дяди Альфреда. В результате в голове целый день крутились какие-то невнятные вихри. А кроме того, я постоянно боялся, что мистер Амос того и гляди пронюхает, что Кристофер нажал ту квадратную кнопку. К счастью, у мистера Амоса дел пока было по горло. Я вернулся на своё место на главной лестнице как раз в тот момент, когда должна была начаться генеральная репетиция. Так, приступаем. заорал мистер Амос. Сам он стоял в самом центре вестибюля, не дать не взять режиссёр. Мелодично зазвенел дверной звонок. По этому сигналу лакеи в бархатных пантолонах, полосатых жилетах и чулках дружно выскочили из за лестницы и выстроились двумя полукружьями по сторонам от входной двери. Ну прямо балетный номер, фыркнул мистер Прендергаст. Он хмуро стоял рядом со мной. скрестив руки на груди. Запястья явственно торчали из-за рукавов его чегольского черного сюртука. Мистер Амос величественно прошагал к входной двери, взялся за ручку, замер, проорал через плечо. «Прендергаст! Ну и где ты на этот раз?» «Иду, иду!» — откликнулся мистер Прендергаст, медленно и внушительно спускаясь по лестнице. «Пошевеливайся!» Рявкнул на него мистер Амос. Ты что, королём себя там возомнил? Мистер Прендергаст встал как вкопанный. Э, да нет, в общем-то, проговорил он. Всё дело, понимаете ли, в лестнице. Как актёру устоять перед красивой лестницей, сразу хочется изобразить красивый выход. Тут мне показалось, что мистер Амос его сейчас пристукнет. Давай, шевели ногами. Гризнюс он медленно, сдержанно и отчётливо. Мистер Прендергаст спустился, вернее, по-королевски прошествовал к подножию лестницы, пересек вестибюль и встал у мистера Амоса за левым плечом. За правым осёл, рявкнул мистер Амос. Мистер Прендергаст невозмутимо сделал два шага в бок. Так-то, возгласил мистер Амос и распахнул обе дверные створки. Фрэнсис прыгнул вперёд и схватил одну из них, Грегор другую, и они открыли двери до половины. Мистер Амос отвёл поклон, мистер Прендергаст тоже, причём куда изящнее. В вестибюль робко проскользнул мистер Смайзерс. За ним шёл Кристофер, небрежной походкой, но право слово, важный гость. Но тут приключился очередной сдвиг, и вся сцена распалась. Ни с того ни с сего все оказались не на своих местах, засуетились, а мистер Амос стоял посреди всего этого хаоса и чуть не верещал от ярости. Нет, нет, нет! Фрэнсис, ты почему там? Эндрю, заносить багаж не твоя обязанность. Прими пальто у мистера Смайзерса. Сам мистер Амос, похоже, не заметил произошедшей перемены. До меня начинало доходить, что он их, похоже, вообще не воспринимает, как и мистер Максим. Странное дело, потому что мистер Амос наверняка ведь волшебник, и уж ему-то, казалось бы, полагается знать, когда приходит в действие его собственное волшебство. А вот поди ж ты. Какое облегчение. Кристофер задумчиво смотрел на мистера Амоса. Похоже, и ему в голову пришла та же мысль. Рядом с ним стоял... Тревожно оглядываясь, мистер Смайзерс он пытался понять, к кому лакею полагается снять с него пальто. Всё сначала, распорядился мистер Амс. Я попрошу постараться. "Уж я-то как стараюсь", сознался мистер Прендергаст, снова вставая со мной рядом. Я можно сказать, из кожи вон лезу, чтобы этот тип меня уволил. Так ведь не дождёшься. А почему? не понял я. «Видимо, в Союзе не врали, когда говорили, что найти с кондачка приемлемого младшего дворецкого задачка головоломная», — сокрушенно поведал мистер Прендер Гаст. «Да нет, я не о том. Почему вы хотите, чтобы он вас уволил?» — уточнил я. Мистер Прендер Гаст схватил себя за локти и горестно скособочил физиономию. «Не нравится мне этот тип», — зазнался он. «И дом этот не нравится». Мне кажется, он с привидениями. В смысле, с переменами, поправил его я. Нет, ответил мистер Прендергаст, с привидениями. Или, если угодно, с призраками. И ведь интересное дело. К обеду все уже говорили о том, что в Столлере водятся привидения. Несколько человек взволнованно поведали мне, что кто-то или что-то сбросил все книги с одного из библиотечных стеллажей я попытался отыскать антею и расспросить её но она куда-то смылась с графом робертом к чаю все горничные уже жаловались на то что в спальнях кто-то всё передвигает некоторые из них кроме того слышали странные постукивания и перестуки к концу дня мистер прендергаст был далеко не единственным актёром который мечтал смыться из столлери. «Все дело в сдвигах», — сказал Кристофер, когда вечером мы поднимались по лестнице. В лифте шла какая-то драма, где действие происходило в суде, мистер Прендер Гаст играл судью, а сногсшибательные внешности девица по имени Полли Варден обвинялась в убийстве Манфреда. Говорят актеры, самые суеверные люди на свете. Хорошо, что мистер Амос не замечает сдвигов, сказал я. Да, нам повезло, согласился Кристофер. Тут на лице его отобразилась тревога, и он о прометью помчался на чердак. В нашу комнату он не зашёл вовсе, похоже, провёл всю ночь там в запретной части. Проснувшись, я обнаружил, что он уже одет и нависает надо мной. Грант, сказал он. Вчера ночью тоже не было никаких сдвигов. Мне кажется, этот жирный мошенник просто отключает свою машинку, прежде чем отправиться на боковую. Попробуй поискать милли днём. Слушай, будь другом, прикрой меня, ладно? Это ты в каком смысле? пробормотал я сонно. Скажи, что я заболел. Сделай вид, что я лежу в комнате весь в жёлтых и зелёных пятнах. Я тебя очень прошу, Гранд. Кристофер, похоже, перенял у актеров их повадки. Он встал на одно колено и, умоляющий, простер ко мне руки. «Я тебе заклинаю, Грант! Там ведь ведьма, ты помнишь?» К этому моменту я почти проснулся и начал соображать. «Ничего не выйдет», — сказал я. «Мисс Сэмпл наверняка явится сюда, чтобы проверить, а когда выяснит, что в комнате тебя нет, мне влетит тоже». Кристофер испустил вздох полный безысходного отчаяния. Погоди-ка, сообразил я. Есть один выход. Ты должен убедить миссис Балдок, что действительно нездоров. Можешь с помощью колдовства напустить на себя больной вид. Ну, приболеть ненадолго бубонной чумой или чем-нибудь в таком духе. А потом, шатаясь, войти к ней в комнату с печатью смерти на лице. Кристофер встал, Во, сказал он. Спасибо, Гранд. Я об этом и не подумал. Как на самом деле всё просто. Мне только нужно немного серебра, а уж со остальным седьмые миры сами сладят. Вот только носить лекарства и еду к ложу страдальца меня придётся тебе. Справишься, Гранд? "Да то", сказал я. Мы потащили вниз обувь, причём потащили по главной лестнице. В этот час никого вокруг не было, увидеть некому. Тем сильнее мы удивились, когда наткнулись на большой красный резиновый мяч, который явно выкатился из детской и медленно подпрыгивая, направлялся к лестнице. «Похоже, там и правда привидение», — пробормотал Кристофер. «Впрочем, нам было не до мяча. Надо было срочно раздобыть серебро для нашего плана». Мяч укатился прочь по черным лапам, мраморным плитам вестибюля, а мы оставили корзину у входа в утреннюю столовую и проскользнули внутрь. Кристофер быстро обшарил ящики буфета, выудил крошечную серебряную ложку из огромного соусника и сунул её в карман жилета. "Сойдёт", сказал он. Действие ложка возмело почти мгновенное. Лицо у Кристофера сделалось синевато-бледным. А когда мы вернулись к дверям, у него уже подкашивались ноги. Так что надо, одобрил он. Пошли. Мы выскочили обратно в вестибюль. Красный резиновый мячик, если меня не обманывали глаза, успел куда-то испариться. Впрочем, высматривать его мне было некогда, потому что Кристоферу уже было не по силам нести корзину, причём он не притворялся. Он тяжело дышал и пошатывался. Пришлось мне взяться за одну ручку. Не пугайся, это гранд, попросил он ворчливо. Это такая волшебная аллергия. На деле-то я чуть не в ужасе искал глазами пропавший мяч, а по спине ползли мурашки, но признаваться в этом не хотелось. Я отвёл Кристофера обратно в подклет, помог ему опустошить корзину в обувной кладовке, а потом дотащил его до последней залы, где подавали завтрак. Там уже собрались почти все. Вид у Кристофера был как у смерти, который слегка разогрели на сковородке. Актёры дружно ахнули. Фэй самолично повела Кристофера к миссис Балдок, и та решила, что жить ему осталось всего ничего, как впрочем и все остальные. Кристофер в одной вы появился в дверях средние залы, бледные до синевы. Он едва брёл, с одной стороны его поддерживала Фэй, а с другой миссис Балдок. "Позовите Гранта", прохрипел он. "Пусть Грант отведёт меня наверх". Я знал, что он имеет в виду: серебряную ложку необходимо вернуть на место до того, как мистер Амос обнаружит пропажу. Я тут же вскочил и театрально перекинул руку Кристофера через плечо. Кристофер привалился ко мне да так крепко, что я сам едва не рухнул. К моему изумлению, Все начали протестовать. «Ты ему не слуга!» Хором выпалили сразу несколько актеров. А другие добавили, «Пусть Фэй поможет тебе его отвезти». А Грегор изрек, «Я, пожалуй, смог бы его донести». Миссис Балдок произнесла тревожно, «Ты уверен, что тебе хватит сил, Конрад? Он мальчик крупный, пусть лучше кто-нибудь другой». «Грант!» из последних сил настаивал Кристофер. «Грант!» Не волнуйтесь, успокоил их я. До лифта я его как-нибудь дотащу, а там уж просто. Они отпустили нас, правда, не без колебаний. Я поволок Кристофера к лифту. Дальше у меня сил всяко не хватило бы. Ведь то Кристофера сделался настолько больной, что я искренне разволновался. Я вытащил ложку из кармана его жилета и переложил в свой ещё до того, как открыл двери лифта. на случай, если нас кто-нибудь подслушивает. В лифте обнаружился Хьюго. Он сидел на полу, обхватив колени руками и таращился в пустоту. Пришлось закрыть дверь. Я повернулся к Кристоферу и обнаружил, что он порезав и стоит без посторонней помощи. Вот как быстро прошла его аллергия. "Ты ещё поизображай больного", посоветовал я, и мы, шатаясь, двинулись через вестибюль. Там мы встретили Антею. Она сбежала по лестнице и промчалась было мимо. «Что это с ним такое?» — осведомилась она. «Хроническая мышечная дисфункция», — ответствовал Кристофер. «Сокращенно ХМД. У меня насколы бели». «На мой взгляд, ты здоров как бык», — высказалась Антея. По счастью, она очень спешила и больше вопросов задавать не стала. Мы старательно покачиваясь, побрили дальше в верхний вестибюль, а оттуда в утреннюю столовую. Там Кристофер быстренько огляделся. Положи её на место, Гранд, распорядился он. А мне пора. И он умчался прочь по главной лестнице. Я слегка обозлился на него, а потом вздохнул и проскользнул в столовую. И два, оказавшись внутри, я понял, что там Призрак. В комнате ощущалось чьё-то присутствие, а воздух казался гуще обычного. Пахло не выпечкой и кофе, как полагалось, а сыростью и пылью. Я постоял, гадая, что страшнее: призрак или обвинение в по краже серебряной ложки. Мистер Амс страшнее, решил я. Намного страшнее. Но когда я наконец-то заставил себя подбежать к буфету, Спина у меня так и дрожала. Я как можно быстрее положил блестящую ложечку туда, откуда, по моим понятиям, её взяли. За спиной раздался какой-то глухой стук. Я резко обернулся и увидел, что большая ваза с фруктами, стоявшая посреди стола, того и гляди опрокинется. А стукнул апельсин, который вывалился первым. За ним последовали яблоки, груши, нектарины и ещё апельсины. И раскатились по столу и попали на пол. Ваза стояла, покачиваясь и пыталась вытряхнуть толстую гроздь винограда. "А ну прекрати", зарал я. Ваза рывком вернулась на место. Больше ничего не произошло. Я простоял там, наверное, минут 5, а волосы у меня так и норовили встать дыбом. Потом заставил себя подойти собрать фрукты и положить на место. Я это делаю только для того, чтобы мистер Амос потом не ругался, объяснял я по-польском, собирая яблоки. Это я не тебе помогаю. Хочешь, иди дразни мистера Амоса, а меня не надо. Вот его не мешает, как следует, напугать. Я втиснул в вазу последние яблоки поверх винограда и пустился на утёк. Совсем не помню, как добрался до средней залы. Слишком был напуган. Помню, как оказался в зале. И актеры хором принялись меня приветствовать. «Давай, садись», — ворковали они. «Мы тебе завтрак оставили. Хочешь, поделюсь сосиской?» «Колли Варден», — сказала, — «я очень рада, что ты не заболел. Нам нравится твое общество, Конрад». «Вот только зря ты постеснялся принять помощь насчет Кристофера», — сказала Фэй Марли. Вовсе не обязательно тебе было одному тащить его на чердак. На этом мне ответить было нечего. Я только сумела выдавить, ну, Кристофер, он особенный. Вовсе нет, не больше, чем ты, ответил Франсис. Лапушка, он просто корчит от себя звезду, сказала Фэй. Не поддавайся ты на этот выпендрёшь. А мистер Прендергаст пояснил, может, у человека и есть задатки? Но право быть звездой ещё надо заслужить. Что такого невероятного совершил юный Кристофер, что получил право считаться особенным? Ну, он скорее с этим и родился, ответил я. Это им тоже не понравилось. Мистер Прендергаст сказал, что он не верит в благородную кровь, а другие сообщили мне, каждый на свой лад, что звездой человека делает только упорный труд. А Полли и вовсе смутила меня своими словами. «А вот ты никогда ничего из себя не корчишь, Конрад, и ты нам нравишься!» Я даже обрадовался, когда настало время идти подпирать стенку, пока граф Роберт заглатывает свой завтрак. Похоже, он спешил не меньше, чем Антея. Призрак никуда не делся. Думаю, именно из-за него Манфред уронил себе под ноги и расквасил горячую пикшу. Короче, Манфред запросто мог это проделать и без посторонней помощи.